Глава 14. Дыхание некроманта. «Как ты здесь оказался?» «Я решила сменить тему, пока мы не зашли слишком не туда». «Не поверишь», — ухмыльнулся Адриан, «по личной просьбе магистра Рейдана». «Не поверю». «Даша», — некромант наклонился ко мне так близко, что я чувствовала его холодное дыхание на своей щеке. «Тебе нужно быть осторожнее со своим маленьким стихийным секретом». «Он знает?» — охнула я. «Догадался», — подтвердил Адриан. «Но почему ты?» «Дай подумать». Во-первых, он видел, что мы знакомы, причем познакомились не на совместном занятии. А значит, моему присутствию рядом ты не удивишься. Во-вторых, ты моя пара на играх Париса». «Противница», — перебила я. «Ты плохо представляешь себе игры», — не согласился некромант. «Возможно, сначала нам и придется сражаться друг против друга, но в конечном итоге цель будет одна — выжить. И гораздо проще это делать вместе». «Еще причины есть?» «Есть. Я сильнейший некромант после самого Ридана». Ты первокурсник. Я с недоверием посмотрела в черные глаза Адриана. Неужели не шутит? Магический потенциал не зависит от курса, Даш. Возможно, мне не хватает опыта и знаний, но когда этого будет достаточно, я готов буду подвинуть Редана с постамента. Я не нашла, что ответить. Я подозревала, конечно, что мой знакомый не так прост, но такого не ожидала. Вспомнились слова ректора о том, что в произошедшем с Алексом мог быть виновен только маг уровня Ридана. Но как выяснить, не вызывая подозрений? И значит ли это, что теперь и я в опасности с таким защитником? — О чем ты думаешь? — насторожился некромант. — Стоит ли идти к лекарям или вернуться в комнату? — вздохнула я. — В комнату! — решительно ответил он. «А как же...» Я коснулась разбитой брови и зашипела от боли. «Что за дурацкая привычка тыкать в открытые раны грязными пальцами?» Заворчал Адриан и провел рукой по моему лбу. Щипать и покалывать перестала. «Так вот откуда выражение, как рукой, сняло...» Я благодарно улыбнулась. «Какие еще секреты ты хранишь?» Адриан нахмурился... Кажется, он понял мой вопрос гораздо глубже, чем я имела в виду. Я замерла, прикидывая, готова ли я к его ответу. «Разные, Даш», — наконец сказал он. «Но твоего стихийника я не трогал. Не могу сказать, что он мне приятен, и мне отчаянно не нравится видеть его рядом с тобой, но все-таки я сторонник открытых дуэлей. А то, что произошло с ним, — это слишком». Иногда смерть более привлекательна. Идем, нужно уходить, пока нас не засекли. Мы и так здесь слишком долго. Стой. Я вцепилась в его рукав. Я никуда не пойду, пока ты мне не скажешь, что с ним. Уверена? Я кивнула. Из него выкачали силу. Всю. И магическую, и обычную. Даже дышит он не сам. Ректор направил магический воздушный поток. «Ему можно помочь?» Я еще крепче ухватила некроманта за руку. «Можно», — кивнул Адриан. «Сложно, но вариант есть. Нужна добровольная передача сил». «Я... я могла бы...» «Нет», — решительно ответил некромант. «Даже не думай, особенно сейчас». «Что же делать?» «Я мог бы поделиться с ним своим резервом», — протянул Адриан. «Но этот древний запрещенный ритуал, рискованный...» «Чего ты хочешь?» — перебила я. «Тебя», — не стал тянуть с ответом он. «Кажется, меня просто подтолкнули к такому результату, манипулятор чертов. Ты больше не встречаешься с Алексом вне занятий. Да, я знаю, что ректор назначил вам дополнительные занятия, не спрашивая откуда. Никаких встреч, вестников и всего остального». Он поморщился, и я поняла, какое именно остальное он имел в виду. Почему ректор не помог ему? Потому что ритуал настолько древний и темный, что не каждый маг о нем знает. Ну и еще крошечная деталь. Нужно быть некромантом. А магистр Ридан не видит выгоды в том, чтобы его возвращать к жизни. Поэтому вариантов не так уж и много. «Я». Перед таким выбором я еще не стояла. На одной чаше весов — жизнь Алекса, на другой — возможность видеть его, быть с ним. Вот только ее не будет, если я от него не откажусь. Кажется, выбора у меня нет. Я согласна, вздохнула я, но хочу его увидеть прямо сейчас. Идем. Неожиданно не стал спорить Адриан и потянул меня по коридору. В лекарском крыле пахло травами и почему-то свежесваренным кофе. «Лекари тоже люди?» — хмыкнул некромант, заметив мое удивление. «Веди себя тихо, я их немножечко отвлек». «Чем?» — шепнула я. «Скелет оживил». «Зачем лекарям скелет?» «Анатомическое пособие для лекарского факультета. Все, идем». Алекс обнаружился на единственной кровати. Бледный и едва дышащий. В обычном мире вокруг него, наверное, пищали бы какие-нибудь приборы и моргали датчики. Здесь все было иначе. Воздух из огромного сосуда дымными спиралями влетал в его нос. Рядом с левой рукой лежала крошечная ящерка, то и дело прикусывающая стихийника за мизинец. Я собиралась было ее убрать, но Адриан меня остановил. Не трогай. Она стимулирует кровоток. И Алекса не трогай. Ни к чему. Я убрала протянутую руку и нехотя отступила на шаг. На глаза навернулись слезы. Еще вчера я была уверена, что все только начинается, и он будет рядом. А сегодня я добровольно от него отказалась, чтобы он жил обычной жизнью. Адриан покосился на меня и нахмурился. «Мне понадобится капля твоей крови». «Моей? Ты же у нас стихийный маг! Или хочешь видеть его некромантом?» Представить Алекса воскрешающим мертвых или увлеченно копающимся в контейнере с внутренностями я не смогла, поэтому закатала рукав и протянула руку Адриану. Он достал из кармана мантии склянку с зельем и необычный маленький кинжальчик с резной ручкой. Острием кинжала уколол мое запястье, держа склянку так, чтобы капля крови упала в нее. Закончив, Адриан провел рукой над местом укола, и боль ушла, словно ее и не было. Некромант двигался уверенно, будто каждый день только и занимался тем, что возвращал кому-то жизненные силы. «А что я вообще о нем знаю?» кроме того, что у него удивительный магический потенциал и что он из семьи потомственных магов. Чего он добивается? Затаив дыхание, я смотрела, как Адриан осторожно вливает зелье в приоткрытый рот Алекса, шепчет слова заклинания, а потом подносит ладонь к рту и дует на нее, словно отправляя свое дыхание Алу, Дыхание некроманта. «Что-то я о нем слышала, но что?» Додумать я не успела. Алекс сделал глубокий вдох, отчего очередная спираль обиженно свернулась в тугой клубок, а потом распахнул глаза и уставился на меня. «Даша...» Он приподнялся на локтях и улыбнулся, и тут заметил Адриана. «Ты...» «Это вместо «спасибо», — хмыкнул некромант. Всегда догадывался, что дети-попечители плохо воспитаны. Явно лучше, чем наследники дыхания Диарона. «Узнал, значит?» — не смутился Адриан. Я отчаянно пыталась вспомнить, где я слышала это имя, переводя взгляд с одного мага на другого. На щеке Алекса вернулся румянец, кулаки сжались. Адриан оставался расслабленным и невозмутимым. «Мы уходим, Даша» твердо приказал он. «Даша?» Удивленно посмотрел на меня Алекс. «Ты помнишь о своем обещании?» Я кивнула и посмотрела Алексу в глаза, голубые и бездонные. Он смотрел на меня с непониманием. «Прости». Прошептала я, стараясь скрыть слезы. Ал вскочил, потянулся к моей руке, и в этот миг Адриан сжал кулак. Алекс схватился за горло, задыхаясь, а я бросилась к нему. «Прекрати, Адриан, прекрати!» «Мы уходим, Даша», — равнодушно сказал он, подталкивая меня к двери. Кулак он разжал, и Алекс судорожно дышал, с ненавистью глядя на некроманта. «Зачем?» — не выдержала я, когда Адриан вытолкал меня из лекарского крыла и захлопнул дверь. «Ты просто не понимаешь, во что ввязалась». Голос некроманта был равнодушным, но стиснутые зубы говорили о том, что он крайне зол. «И во что? Может, просветишь меня? Вы двое говорите загадками, корчите из себя благородных спасателей, а потом еще смеете упрекать в том, что я чего-то не понимаю?» «Я никогда», — прошипел Адриан, больно сжимая мои плечи. «Никогда не корчила себя благородного спасателя. И я не кретин, который бегает за понравившейся девушкой и вытаскивает ее из неприятностей». «Я уже не уверена, что я понравившаяся девушка». «Ты мне симпатична», — вдруг признался Адриан. «Но у меня есть своя причина помочь тебе сохранить жизнь. А вот причины сохранять жизнь Канована у меня нет». «Запомни это и не делай глупостей, Даша. А теперь идем, я отведу тебя в комнату, пока ты еще куда-нибудь не вляпалась». «Я могу найти дорогу», — вспыхнула я. «Я провожу», — с нажимом повторил некромант. Я смотрела на него и не узнавала. Парень, стоящий передо мной, был жестким, грубым и источающим силу. Очень темную силу. Ее было так много, что вокруг него искрилось серебристо-черное облако. Такого Адриана я видела впервые, и, откровенно говоря, он мне не нравился, как будто в него кто-то вселился. Интересно, а мог? О чем ты думаешь? резко спросил он. Ни о чем, я устала. Ты врешь. Ты думаешь о нем? Я даже не сразу поняла, что некромант говорит про Алекса. А когда поняла, отрицательно покачала головой и ускорила шаг. «Скорее к девочкам. Там хотя бы в мыслях никто не копается». Уже у двери Адриан снова сжал мои плечи и повернул к себе. «Я рассчитывал на благодарность», — коротко сказал он. «Я... я благодарна тебе, Адриан, правда?» И он поморщился. «Что не так? Я ожидала клятву!» «Поцелуй меня!» — приказал он. «Что?» «Поцелуй!» — отчеканил он и, не дожидаясь моего ответа, впился в мой рот холодными губами. От неожиданности я дернулась и укусила его за нижнюю губу. «Черт, я думала, он меня отпустит!» Вместо этого некромант ухмыльнулся, слезал выступившие капли крови и выдохнул мне в шею привыкнешь Даш. У тебя будет достаточно времени, чтобы перестать сохнуть по стихинику. И нацепив самую доброжелательную улыбку, открыл дверь в мою комнату, мельком поздоровался с девочками и наконец-то ушел. Кажется, вид у меня был тот еще, потому что Илана и, и Мелиса бросились ко мне, усадили на кровать и испуганно заглядывали мне в глаза. Первой решилась Мелиса. «Жив?» Я кивнула. Девочки с облегчением вздохнули. «Что-то еще случилось?» Я снова кивнула. «Рассказать?» «Понимаете, такое дело, меня совсем чуточку хотят убить, а я даже не знаю, кто. А еще по Академии гуляет невеста Ориона, почившая пару сотен лет назад, а первокурсник-некромант совсем не тот, за кого себя выдает, а в остальном все отлично». Представив, как испугаются девочки, я предпочла выдать им сильно урезанную версию этой истории. Адриан помог Алексу, у него было подходящее зелье. Кажется, с Алом все будет в порядке, но в обмен он попросил прекратить общение с ним. — Вот гад! — возмутилась Милиса. Да с чего он вообще взял, что ты согласишься? — удивилась Илана, но, увидев мое обреченное лицо, прошептала. Ты согласилась? Почему дашь? Алекс, он помог ему восстановить силы, сделал то, чего не могли сделать лекари. Как? хором охнули девочки. Я бы тоже хотела узнать, как, вздохнула я. В этот миг в кармане потеплело, я достала свернутую в четверо записку. Будь осторожна, ал. Едва я дочитала, вестник вспыхнул, больно обжигая ладони. Это было странно, учитывая, что раньше я никогда не испытывала таких ощущений от огня. Я даже картошку как-то из горящего костра доставала руками и ничего. Когда карман вновь потеплел, я уже не удивилась, догадываясь, от кого вестник, и не ошиблась. Никаких вестников я предупредил. Чертов некромант!»